Звезды падают к подножию вулкана, Кружат в небесах, слетев с орбит. Дивные узоры нам рисуют. Я не сплю, и тот вулкан не спит.